Глава 19 Средство от дурака. «Кого?» — ляпнула я, чуть не подавившись собственным языком. Иван-дурак снова почесал затылки, посмотрел на меня пристально и снова почесал затылки. «Бабу-югу воевать буду», — тупо повторил он опять. «И ты пришел ко мне за помощью?» — еще более тупо переспросила я. «Ну да», — кивнул он, — «ты же мне в подвигах ратных завсегда помогала, кощею морить помогла». Иван растопорил Петерню и загнул один палец. — С Горынычем помогла. — Ты Горыныча победил? Только и смогла проговорить я. Если о смерти якобы бессмертного Кощея мне уже кто-то говорил, то о змеи я только недавно с котом болтала. И вроде это были не поминки. — Не, — махнул лопатоподобный ручищий парень, — я до него еще не дошел. — Так, — протянула я, лихорадочно соображая, как выставить героя за калитку, пока до него не дошел весь абсурд его просьбы. «Да ты не серчай, бабка!» Иван понял меня по-своему. «И этого супостата изведу, дай только срок. Но тут такое дело безотлагательное, вот!» «Это где ж ты таких умных слов нахватался?» – проворчала я. Прикинув, что за клубочком надо будет идти в избушку, я немного успокоилась. Оттуда Ваську и отправлю к богатырям на зморье Пусть бегут спасать свою повариху. Главное – отличь дурака, чтобы не успел понять, что ни меч-кладенец, ни тем более клубочек нафиг не нужны. когда жертва рядом сидит. — Так я по миру хожу, умных людей слушаю. Вот и набираюсь, — приосанился Иван. — Я ж грешным делом думал, что баба-яга это ты. Парень расхохотался так громогласно, что у меня аж в ушах зазвенело. — И кто ж тебя надоумил бабу-ягу воевать? — прищурилась я. — Шел я, значит, по лесу, — охотно начал рассказывать он. — Давно шел. Уже и брюхо подвело с голодухи, а я все иду, дойду. Да Змея, значит, окаянного разыскиваю. Тут, почуял, едой пахнет. Ну, я клубочек в карманы на запах. Выхожу на полянку, а там сидит добрый молодец, крученица, да яблочки жарит. — Что делает? — моргнула я. — Крученица. Лицо у него такое грустное-грустное. Я аж сам чуть не заплакал, — пояснил дурак. Я мысленно чертыхнулась, но уточнить не стала. Ну, я вышел, да говорю, так, мол, и так. Я знаменитый Иван-победитель Кощея Бессмертного. — Что у тебя приключилось, добрый молодец? Он рассказал, что злая баба-яга у него нареченную украла, да селком за нелюбимого замуж и выдала. — О как! — не сдержалась я, сообразив, кого встретил в лесу дурак. «Вот, буришка, да — Вот горушка, да! — закивал Иван. Я сперва и не понял, что к чему, осерчал даже. Думаю, чего мне победителю Кащееву яга девку не предложила? Судили мы с добрым молодцем, рядили да решили, что пойду я злую ведьму воевать. а он родителям безутешным горькую весть понесет. — ох ты, какие страсти! — обозлилась я, пожалев, что так легко отпустила паршивца Ваську. — Так поможешь свою силу извести, бабка? — напомнил парень. — И как же я тебе помогу? — язвительно проворчала ей. — Повесяться, что ли? — А что, дорога к ней только через Навь? — снова полез в затылок Иван Дурак. — Это плохо. У меня тут еще столько подвигов не доделано, и вражин не... «Не... не обрачено...» «Не... Об... что?» Попыталась вникнуть я в его словесные выверты, но не преуспев, только выругалась. Идея идти через некую навь клиенту явно не понравилась, и я, хоть и не понимая, о чем, собственно, речь, решила настаивать именно на этом. Иван же сосредоточенно чесал затылки, стимулируя мыслительный процесс. Потом еще и в носу поковырялся, видимо, для усиления эффекта, и под конец выдал. «А по-другому никак то иги не добраться!» А то ж кто, может, и не такой умный, как я, не поймет, что к чему, пойдет к тебе за советом, да к ней явится по ошибке. Та я зацепилась за оговорку, постепенно начиная понимать, что себе надумал настойчивый дурень. Но правильно, тут ему помогали, и девок тут не было. — А тебе так к спеху ту ягу воевать? — кратчево уточнила я. — А чего? Так девка ведь уже замужем, чего теперь торопиться? — Это верно. — Вот. обрадовалась такой быстрой победе я. — А ну-ка, какой дурачок бабок перепутает! — крикнул главу Иван. — Не, надо злую ягу повоевать! Он рубанул воздух ладонью, да так, что я с трудом подавила желание пригнуться. — Ягу победю, а потом и горы на чем займусь, а то распоясался негодный. Клубочек меня к нему ведет, ведет, я иду. — Раз! — тень над головой мелькнула. Клубочек скок и в другую сторону поскакал. Ну и я за ним, как дурак. — Не делай это. Удирает гадина трехголовая. Нет бы на месте посидеть недельку, пока я приду на честный бой с лопатой своей верной. — Ох, какой змей хитрый! — поддакнула я. — Ничего не уйдет! — выкатил грудь Иван-дурак. — Семь пар сапог стопчу, а его догоню. Я покосилась на босые ноги парня, но от комментариев воздержалась. — Вот только ту игу изведу и... — И? А Горыныч тем временем улетит неведомо куда? — перебила я. не делай это — Не дело, — согласился парень и снова полез в затылок. — Поможешь, бабка? — Помогу, — кивнула я. — Зачарую, заколдую ту игу, чтоб с места не сошла и тебя ждала. — О, ну тогда я побежал, — вскочил Иван. — Быстренько ее победю, пока Горыныч далеко не улетел. — Придется все-таки ему клубочек давать, — мысленно вздохнула я. — Пардон, коллега, испорчу вам отпуск. Но своя рубашка как известно, ближе к телу. — А, Навь, как пройти? — притормозил вдруг дурак. — — А никак, только обойти, — отозвалась я, гадая, что же это за страна такая, что даже дурак туда соваться не хочет. — Обойти? — вытаращился он, и я заподозрила, что промахнулась, но отступать было некуда. — А как же? Ты же туда не хочешь? — Не хочу. — И отступать не хочешь? — Русские герои не отступают, — бухнул себя под кулаком в грудь дурак. — Нормальные герои всегда идут в обход, — проворчала я себе под нос. — Чего? — Ничего. Отступать не хочешь, вновь не хочешь, значит, только обойти. Но долго это... Долго это сколько? Семь лет. Ляпнула и первое, что пришло в голову. Сколько? опешил парень. Это ж куда Горыныч залетит за это время? Подлила масло в огонь Далеко. А ты точно ее заколдовать сможешь, чтобы ни одной девки больше не украла? Прищурился Иван. Смогу. А чего ж не смочь? Будет тебя ждать, пока не явишься. Хоть сто лет Горыныча ловит. «Тогда я пошел!» — кивнул дурак и взялся за калитку. «Иди, касатик, иди кой Кое-как, подавив рвущийся наружу смех, закивала я. «Спасибо тебе за науку!» — поклонился он и, наконец, убрался. Убедившись, что горе-герой действительно скрылся в лесу, я расхохоталась таки и поспешно, насколько позволяла пригибавшая к земле волшебная шаль, пошаркала к избушке. «Ну, если у иги хотя бы половина клиентов такие, то я не удивляюсь, что она так о курорте мечтала». — Тут и о курятнике размечтаешься, лишь бы там таких вот гостей не было, — подумала я, взбираясь на крыльцо. — О, в вкатыва! — приветствовал меня Васька, сверкая в полумраке зелеными глазищами с подоконника. — Хотя вернее было бы на лопату и... Чего? — вытаращилась я в лучших традициях Ивана-дурака. — Да шучу, я шучу, — ухмыльнулся кот. — Надо было его к Марии-Мареевне отправить. «Двух мышей одной лопантой!» «А он бы, смотрев на это, исправился?» Недоверчиво прищурилась я. «А тебе какая разница?» Удивился Катяра. «Это уже его забота! Твоё дело маленькое! Хотели злую ведьму? Получите!» «Этот скорее от злой получит!» фыркнула я. «Ага, Ига то же самое думала, когда его к Кощей отправила!» парировал войска «И где теперь Кощей?» «От черта его знает!» — отмахнулась я. «Ты мне лучше скажи, что такое Навь?» «И чему вас только в ваших других мирах учат?» «Чему настолько не учат?» — с притворной грустью вздохнула я. «Котам хвосты крутить учат, крестиком вышивать, по скатерти!» «Да понял уже понял!» — вздыбил в шерсть спине Васька. «Сразу за какие-то! Так бы и сказала, что интересно!» Нафи-то подсосторонье, тот смет, если по-простому. Помер, туда отправился, если никакому то не попался. — А тут и некроманты водятся, — опешила я. — Кто тут только не водится, даже мы с тобой, — ухмыльнулся повеселевший кот. — Кощей, ты думаешь, кто был? Самый настоящий злой колдун, что нежить поднимать обучен. Некромант по-научному. «Ну и гадость!» — поморщилась я. «Но Васька-то каков гад! И двое дней не прошло, а он мне уже Мстителя отправил!» «Ну и хорошо! Слухом земля полнится!» «Да помню, я помню!» — отмахнулась я, пытаясь выводить из памяти, что такое связанное с глупым васьками меня беспокоило. «Ладно!» — сбил меня с кот «Давай спать, ложиться! Завтра за тебя рано поднимут!» «С чего бы это?» — буркнула я. «Так ты же им какую-то полоску препятствий обещала!» «Полосу препятствий? Черт! И когда только успела?» — выруглась я. Подобное времяпрепровождение было совсем неуместно. Мне бы посидеть, подумать над записями из дневника, а тут... Я широко зевнула и махнула рукой. «Ладно, утро вечера мудренее». Я разделась, натянув широкую рубаху, найденную утром в сундуке, и залезла под шубу, служившую мне одеялом. Очередной день в должности бабы-яги закончился, и слава богу. «Хозяйка!» Донеслось со двора, едва я донесла голову до подушки. «Вась!» Простонала я, чувствуя, что снова вешать на плечи многопудовую шаль просто не способна. «Глянь, кто там! Если это не Алёнушка, то пусть идёт к чёрту!» «А если Иванушка?» «Тем более! По Иванушкам я на сегодня план уже выполнила!» «Басовитая какая-то Алёнушка!» проворчал кот. Но мои угрозы насчет сметаны еще не успели выветриться из пушистой башки, и он послушно вскочил на подоконник. «Это не Алёнушка», сообщил мой соглядатый, когда я уже наполовину задремала И в его голосе было нечто такое, что сон слетел с меня, как по волшебству. «Ивашка?» «И не Ивашка», отозвался кот. «А кто, черт возьми?» обозлилась я. «Илюшка», понизив голос, сообщил Васька. — Да что ж такое-то! — простонала я, с головы накрываясь тулупом. Спрашивать о каком малюшке кот мог доложить таким вот тоном было излишне.